Бойтесь, греков! Рассвет Ежеутренне, когда Эос, сестра гелиоса Солнца и Селена Луны, распахивает жемчужные врата своего восточного дворца, молится она, пусть новое утро озарит светом победу Трои. Супруг ее Тифон был царевичем этого города. По этим самым пескам... на которых лежат уже десять лет черные корабли ахейских завоевателей, шли они с тем ослепительным смертным красавцем в первые дни их любви. Сын их мемнан храбро пал в бою, сражаясь за троянцев, сокрушенный жестоким Ахиллом невдалеке от того же берега. Эос ненавидит греков и жалеет, что не в силах скрыть от них прелестные вспышки кораллового, и Персикового, какими судьбою назначено ей осенять, равно и порочных, и праведных. Ежеутренне заступает на смену сонно-окой страже на бастионах трое свежий караул. ежеутренний начальник стражи расспрашивает ночную смену, не случилось ли ночью такого, о чем стоит докладывать. Ежеутренне ответ один и тот же. До сего утра. Это утро, утро всех утр, иное. Труды Эос еще не завершены, и мир пока что во тьме, когда смена караула появляется на городских стенах. Они с удивлением видят, что все ночные дозорные толпятся у бойниц бастиона и вперяются куда-то вдаль. — Что там такое? Что вы заметили? — Ничего! — слышен ответ. Ничего? В прямом смысле? Ничего? Еще темно. Раньше мы видали огни, громадные костры, а теперь их нет. Свет начинает сочиться на небо, и проступает блеклый силуэт. Все всматриваются и пытаются разобрать, что это за медленно проступающие очертания, и от этих усилий режет глаза. Но с каждой минутой, Все делается чуть яснее. Почему я не вижу кораблей? Что там за громадина виднеется? Ее там прежде не было. Далеко на востоке врата зари растворяются настиж, и бледные сполохи озаряют небо над городом. Медленно, до того медленно, что кажется, будто чувство обмануты, явленно становится ошеломительная истина. Начальник ночной стражи спешит к крупному бронзовому колоколу и бьет деревянным брусом тревогу. Граждане трое вымуштрованы не хуже воителей. При первом же звуке громадного колокола люди устремляются к заранее условленным точкам сбора. Никто не вопит, не толкается и не орёт словно заполошные лошади, никто не застывает в бездействии. Гектор Давным-давно разработавший этот порядок и выучивший людей, гордился бы тем, до чего упорядоченно и несуетно ведут себя горожане при первом же звуке тревоги. Диафоб и Кассандра первыми в царском дворце восходят на бастионы. Сам прям появляется чуть погодя, растрепанный, запыхавшийся. Стража все еще пялится с городских стен, Военачальникам и глашатаям приходится ее одернуть. Царственные особы пожаловали. «Что такое?» — спрашивает Приам. «Приступ? Пожар? Лестницы?» «Взгляни, отец!» — вопит Диафоб. Приаму помогают забраться повыше. Внизу расстилается равнина Илеона. «Десять лет войны...» Изрыли, изъязвили и растерзали громадный простор того, что некогда было плодородной землей. прям скидывает взгляд. Вон река Скамандр сверкает на утреннем солнце, а далее прям смаргивает, не веря глазам своим, и смотрит вновь. Ничего. Греческий чистокол снесен. Весь лагерь, хижины, шатры, палисад — все сожжено. прям замечает диковинную громадину, но не в силах понять, что это. Но и вражеских кораблей не осталось, ни единого. прям так привык видеть их возле берега, что их отсутствие, словно рана, чудовищный шрам. Берег без них наг и открыт. прям все смотрит и смотрит, не модствует от ошеломления и от чего-то еще. Страх ли это? Он сознает, что это чувство — малый намек на осколок крупинки надежды. Смеет ли он надеяться? Самая мысль о надежде наполняет прямо страхом. Он видел и выстрадал слишком многое, чтобы доверять надежде. Обращается к Диефобу. «Они... Где они?» Диефоб расплывается в широкой улыбке и хлопает царя по плечу. «Они уплыли домой, отец!» «Греки уплыли домой!» И он пускается в пляс перед опешившим стариком. Прямо отталкивает сына и снова вперяется в равнину. Оборачивается к советнику и другу Антинору со словами «Что там такое? Вон то! громоздится над развалинами возле берега! Моим старым глазам не разобрать! Что это может быть?» Вперед выступает Кассандра, Дергает отца за одежду, кричит «Это смерть! Смерть!» Антенор призывает начальника стражи. «Отправь людей к Ахейскому лагерю. Пусть как следует все разведают и донесут». Теперь Приам обращается к толпам людей, собравшихся на бастионах, насладиться зрелищем. «Студена тут!» — говорит царь. «Думаю, лучше нам всем спуститься позавтракать, пока ждем новостей!» За завтраком Приам внешне спокоен. Говорит Гекубе, мол, не в силах поверить, что проснулся до конца. Возможно ли после стольких лет просто уплыть? «Мы молились об этом, любимый», — отвечает Гекуба. «Быть может, боги наконец прислушались». Но почему вдруг? Почему бы и нет? Боги знают, что война сотворила строей с нами. Ты хороший человек, Преам. Злые живут счастливее, Им не приходится хоронить стольких своих сыновей. Подобная несправедливость оскорбительна во всем. Долго пришлось нам ждать, Пока боги склонят чашу весов в нашу пользу, но мы заслужили не меньшего. В этот же миг шум на улице сообщает, что возвратился отряд лазутчиков. Врывается их начальник. — Владыка, их нет! Они и вправду уплыли! Ни единого грека не осталось! — То есть повелитель — это не совсем так. Там мы наткнулись. — Отдышись, юноша, — говорит Прям, и изложи нам, что вы нашли в Ахейском лагере. охейский лагерь — не лагерь, больше нет, срыт, сожжен, заброшен. Но одного человека мы там нашли. Я приставил к нему охрану, поскольку вдобавок мы нашли. Тут начальник отряда не в силах скрыть широченную улыбку. — Повелитель, ты ни за что не угадаешь, что мы нашли! — Не играй мне тут игры с царем! — Выкладывай! — рявкой Диафоб. «Рассказывай попросту, что вы нашли!» «Если попросту, твое высочество!» — отзывается начальник отряда, оставаясь в таком восторге, какой даже резкость диефоба не может унять. «Мы нашли коня!» «Ну, ничего слишком странного в этом, конечно же, нет», — замечает Гекуба. «Как бы не так!» — говорит лазутчик, по-прежнему улыбаясь. Это конь, каких прежде не видывали. Конь! — он показывает на потолок. Конь высотою до крыши. Конь сделан из дерева.